очерк был не похож я был на грани отчаяния стало ясно что письмо написано кем то из приближных матфеева находившихся вместе с боярином в кромешниках накануне снятия опалы но кто то из приближных это не доказательство для весомости мне нужно было имя к сожалению достоверных сведений о том Кто находился в этот период при Артамоне Сергеевиче, мне найти не удалось, сколько я не искал. Я уже собирался сдаваться, опубликовать то немногое, что сумел выяснить. Это все равно была бы сенсация, хоть и не такого масштаба, о котором я мечтал. И вдруг «Ваша статья в английском журнале». Глаза архивиста горели огнем священного первооткрывательского сумасшествия, слишком хорошо знакомого и самому Николасу. Магистр поневоле заразился возбуждением Болотникова. «Тайны времени — сильный наркотик». «Тот, кто приобщился к нему, становится немножко безумцем». Имя автора письма было установлено мушкетерский капитан фон Дорн, про которого известно, что он состоял при особе Артамона Сергеевича и, вероятно, был посвящен в его секреты. Мало этого, наличие второй половины документа давало шанс, на который я и не смел надеяться. Максим Эдуардович округлил глаза и перешел на шепот «Найти ли Берию?» что там, Матфеев, что то мои доказательства? Найти саму библиотеку, в каком бы виде она ни была. Пусть полусгнившая, пусть безнадежно испорченная плесенью, все равно. А может быть, она и цела, хотя бы частично? Ведь Матфеев разбирался в книжном деле и, покидая Москву, бог весть на сколько лет, может, и навсегда, не стал бы прятать драгоценные манускрипты в сыром месте. Вы... «Вы представляете себе, что это была бы за находка?» — задохнулся Максим Эдуардович. Николас сказал себе, «Нельзя поддаваться этой золотоискательской лихорадке. Речь сейчас идет не об исторических открытиях, а о вещах куда более грубых и неаппетитных. Коварстве, подлости, убийстве». «Понятно». — холодно произнес магистр. — Вы выманили меня в Москву и обратились за помощью к Седому. — К кому? — переспросил Болотников, сбитый с восторженного тона. — К Седому. — Скорее всего, с архивистом имеет дело не сам магнат, а кто-нибудь из его подручных, — подумал фандорин Что не меняет сути дел Какое у вас жалование? — холодно осведомился он. — Еще больше растерялся архивист. — А, вы имеете в виду зарплату? — Ну, кажется, 390 тысяч. Или 290. Точно не помню. А почему вы спрашиваете? — И на эти деньги вы одеваетесь в дорогих магазинах? Купили новый апартамент и спортивный автомобиль? Болотников переменился в лице. — Ага, в цель. — Так это вы... Выдали меня Вершинину. Ну, конечно, кто же еще? Тот -то он так хитро на меня смотрел. Вызывает к себе, говорит, «Эврика, Максим Эдуардович, я знаю, откуда мы возьмем средства». Не такой уж я недотепа, каким вы все меня считаете. Будем брать заказы у зарубежных исследователей за хорошие денежки и в валюте. Вот так. И чуть ли не подмигивает. «А за день до этого у него были вы, но я бедничали. откуда вы узнали, что я подрабатываю частными заказами?» «Так вы берете заказы?» «Озадачено, — спросил Фондорин, — давно, иначе на чтобы я жил, на 290 тысяч?» «Заказы, конечно, отнимали время и отвлекали меня от поисков, но я не аскет и не схимник. истории историй но жить тоже нужно». — Я превосходный специалист. Мои услуги стоят дорого. Николас нахмурился. Это неожиданное известие подсекало под корень всю стройную версию о связи архивиста с бандитами. — Нет, не всю. — Вы лжете, — вскипел магистр, вспомнив про другую важную улику. Если б вы до такой степени были увлечены поисками Либерии, вы не уехали бы на свой теннис. Нет, вы твердо знали, что меня убьют, и текст в самом скором времени будет у вас. Вы убийца. Нет, еще подлее. Вы хладнокровный сообщник убийцы. В глазах у Фондорина потемнело от ярости. Он вспомнил про птичку жалко. Про свой полет с крыши. И, перегнувшись через спинку, схватил Болотникова за лацканы. Цивилизованный человек, убежденный сторонник политической корректности, и вдруг такой срыв. Вот оно, <свят> вредоносное воздействие дикого московского воздуха». В следующую же секунду Николас опомнился и разжал пальцы. Но в салон с обеих сторон уже ворвались охранники, очевидно умевшие пронизывать взглядом, и тонированное стекло. Один запрокинул Болотникову голову, другой схватил его за руки. «Пустите!» — прохрипел полузадушенный архивист. «Мне не нужно было ваше письмо. У меня фотографическая память». Я специально учился. Мне достаточно посмотреть на страницу в течение двадцати секунд, и я ее запоминаю. Хотите, прочту письмо по памяти? Память сия для сынка Микиты, як да, в разумении будет, а меня Господь приберет, а пути на Москву не укажет, а ежели умом не дойдешь, как? фандорин махнул молодым людям, мол, все в порядке, помощь не нужна и стальная хватка была немедленно ослаблена. Хлопнули дверцы, коллеги опять остались вдвоем. «Так вы никому про меня не рассказывали?» — тихо спросил Николас, снова перестав что-либо понимать. «Честное слово?» «Кому?» — воскликнул Болотников, держась за горло. «А главное, зачем?» по моему Вы все-таки не осознаете до конца, что это такое найти Либерию. Это открытие, равного которому не было в исторической науке. Это всемирная слава, невообразимые деньги, вечная благодарность потомков. Зачем я стал бы делиться с кем-то всем этим Да, прежде чем отправить бандероль вам, я навел о вас справки, прочитал все ваши опубликованные работы и пришел к выводу, что, как ученый, вы для меня опасности не представляете. Вы занимались мелкими фактографическими изысканиями. Я не обнаружил в ваших статьях ни размаха, ни концептуального масштаба. У Николаса опустились уголки губ. И этот туда же. Но Болотников не заметил, что разбередил в душе малокалиберного магистра незаживающую рану. «Вы никогда не занимались Либерией. Вероятнее всего, вы знаете это о ней только понаслышке. Вас интересует лишь история вашего драгоценного рода, и слава богу, теперь я вижу, что недооценил вас. Вы все отлично поняли и сумели заручиться серьезными союзниками». «Я не спрашиваю вас, кто эти люди. Скажите только, они имеют отношение к каким-нибудь научно-историческим институциям?» Испуганно спросил архивист. фандорин не смог сдержать улыбку. «Нет, эти господа совсем по другой части». «Слава Богу!» — возликовал Максим Эдуардович. «Значит, про Либерию и специалистов знаем только мы с вами?» «Тогда еще не все потеряно». «Послушайте, Фондориан, вы в России человек чужой, вы иностранец, ну, вы, в конце концов, по сравнению со мной, дилетант!» Николас снова поморщился, но возражать не стал. «Не отдавайте меня на растерзание вашим головорезам. Давайте искать Либерию вместе, а? Я отлично знаю топографию Москвы XVII века, знаю документы». «У меня обширнейшие связи в музейных, архитектурных, даже диггерских кругах. Мы с вами обойдемся безо всяких комиссий. Если уж мы не найдем Либерию, то значит никто ее не найдет. Не жадничайте. Почести и денег хватит на двоих. Мы не допустим...» Он снова перешел на шепот и оглянулся на охранников, чтобы алчные деляги растащили библиотеку по томам и втихую пустили бы их на международные аукционы. иванова либерия цена именно как единое собрание. Вы не думайте, все эти дни я не сидел сложа руки, я довольно далеко продвинулся. Вам без меня будет трудно, умоляю. Не отлучайте меня от поисков, я просто умру». «Трудно выдержать взгляд человека, который смотрит на тебя с таким страхом и с такой надеждой». фандорин отвел глаза, вздохнул. «Хорошо, Максим Эдуардович. Тем более, что я и не смог бы воспрепятствовать вашим изысканиям. Ну, давайте поработаем вместе. Я и в самом деле вряд ли обойдусь без вашего опыта и знаний. Только учтите, что вы ввязываетесь в очень опасное дело» кроме нас с вами алиберия знает еще и некто третий а я так и знал простонал архивист кто то из историков блюмкин голованов нет один нафиозный предприниматель по кличке седой